Глава 3. Незнакомый Ладенникову Фил проживал на набережной Карповки. Парадная дверь здания не была оборудована ни замками, ни домофоном. Лифта в старом доме тоже не имелось. Валерий Борисович поднимался по лестнице, глядя на номера квартир. На площадке между 2 и 3 этажами он едва не столкнулся с человеком в куртке с наброшенным на голову капюшоном. Капюшон закрывал половину лица. Мужчина спешил и потому заметил Ладейникова, когда уже чуть не врезался в него. "Простите", сказал Ладейников и отступил в сторону, освобождая проход у перил. Незнакомец в куртке ничего не ответил и продолжил движение. Квартира Фила располагалась на четвёртом этаже. Валерий Борисович позвонил, но за дверью было тихо. Он снова надавил на кнопку, опять прозвучала мелодия звонка. И тут заметил, что дверь прилегает к косяку неплотно. Ладженников потянул за ручку, и створка открылась. Затем толкнул вторую дверь и вошёл в прихожую. "Фил, я по поводу костюмов", громко произнёс Валерий Борисович, предупреждая о своём вторжении. В коридоре горел свет. Из комнаты донесся веселый женский голос. «Итак, вы видите на экране девять букв, размещенных в произвольном порядке. Необходимо угадать зашифрованное слово. Первый, кто нам дозвонится, получит сто тысяч рублей». В кресле перед телевизором, уронив голову на грудь, сидел мужчина. Вероятно, он следил за телевизионной игрой и заснул. «Фил, я звонил! Фил, я звонил вам!» Призн Иосладейников, входя в комнату, подошёл к креслу, коснулся плеча хозяина квартиры, но тот не обернулся и не вдрогнул. Сделав ещё шаг, Ладейников заглянул ему в лицо. Филь не спал. Он был мёртв. В лбу у него была ранка, точно такая же, как у убитой женщины в морге. Ладейников отпрянул и тут же услышал спокойный голос: "Не дёргайся". Одно резкое движение И ты, труп. Руки подними. Валерий Борисович медленно поднял руки, также медленно повернулся и увидел в дверном проёме того самого человека в куртке, которого встретил на лестнице. Опущенный капюшон по-прежнему прикрывал его лицо. Вытянутой вперёд руки незнакомец держал пистолет с глушителем. Ты кто, мужик? Просто зашёл к Филу, ответил Валерий Борисович. «Значит, не повезло тебе», — сказал киллер. «Не туда ты зашел. Хорошо, я валы, но не сбросил. Как знал!» Ладейников увидел, как рот под капюшоном скривился в усмешке. И тут же киллер рухнул на пол, а из коридора в комнату вошел Богомолов. «Кажется, я вовремя», — обронил он. Наклонился и поднял с пола пистолет с глушителем. «Руки-то опусти!» Ладейников опустил руки и показал глазами на лежащего киллера. Серёжа, ты что, убил его? Да вроде нет, просто ткнул слегка по почкам. Мужчина застонал и пошевелился. Богомолов присел на корточки, откинул капюшон и за ухо оторвал голову киллера от пола. Кто тебя послал сюда? Отвечай, а то резать сейчас начну. Мне этого Фила заказали по электронке. 5 штук в камере хранения аванс, ещё 5 после выполнения. Мужики, что при мне есть, забирайте, и то, что в камере будет тоже, только не убивайте. Я уеду, честное слово, у меня к вам ничего. Богомолов отпустил ухо и приставил пистолет к голове киллера, распахнул на нём куртку и быстро обыскал карманы. вынул бумажник и мобильный телефон. Кому должен доложить о выполнении заказа? Никому. Заказчик как-то сам узнает. Мужики, не убивайте. Ох, брошу это дело, домой еду, ну, в Украину. А за женщину убитую неделю назад сколько получил? спросил Валерий Борисович, подходя ближе. Ничего не знаю. Не моя работа. Обманывать нехорошо, сказал Богомолов, вдавливая пистолетный ствол под скулу лежащего и прижимая его голову к полу. Десятку заплатили, признался киллер. Это мой обычный тариф. Я скажу, где деньги, только не убивайте. Валера, спускайся в машину, приказал Богомолов. А я сейчас. Ладейников вышел в прихожую, но уйти не решился. «Иди!» — махнул рукой бывший спецназовец. «Я его не убью. Обещаю!» Валерий Борисович дошел до площадки третьего этажа и в тот момент услышал два негромких хлопка, вскрик и сдавленные стоны. Посмотрел наверх, услышал быстрые шаги, а потом увидел спускающегося друга. Богомолов подхватил его под локоть. «Пойдем быстрее!» «Ты же обещал!» «Жив он!» Успокойся. Уже вдвоём друзья поспешили вниз. Дверь одной из квартир на втором этаже открылась, и на площадку вышел мужчина с мусорным ведром в руке. Господа, сигареткой не угостите? Но они молча пробежали мимо, выскочили из дома на набережную. Подбежав к девятке ладейников, открыл дверь и прыгнул в машину. А Богомолов размахнулся и бросил в воду какой-то свёрток. Когда автомобиль тронулся с места, Валерий Борисович спросил: "Что ты выбросил?" "Лишние вещи", ответил бывший майор. Помолчал и добавил: "И извини, но я ему коленки прострелил, чтобы не ушёл. Его мобильник и хозяйский только что в речку выбросил, и трубку от квартирного стационарного тоже, чтобы подмогу не вызвал. Патроны туда же в воду. А пустой пистолет наш Кав положил. Киллеру всё равно самостоятельно далеко не уползти. Так пусть его с Уликой возьмут. Богомолов остановил машину на светофоре и посмотрел на Ладейникова. Ручки дверей в квартире я протёр, на случай, если ты за них брался. Ты больше ничего не трогал. Валерий Борисович покачал головой. Больше ничего, кажется. «Вряд ли у мужика кто-то здесь есть. Его вызвали из другого города ради одного дела – убить твою жену. А Фила да куча заказали, потому что засветился с твоей бывшей. Прости. Непонятно только, что столько всего вокруг тебя происходит, а самого тебя пока не трогают. Какие-то мысли по этому поводу есть?» Ладейников покачал головой. «Тогда будем рассуждать так». Незнакомая женщина, ставшая неизвестно как твоей женой, была убита. Потом застрелен человек, изображавший её жениха на свадьбе. А тебе никаких претензий никто не предъявлял. Значит, дело в той женщине. Может, она пострадала за твою бывшую? Я паспорт потерял весной, вспомнил Ладейников, ходил в ЗАГС за свидетельством о расторжении брака. И когда домой вернулся, обнаружил. Свидетельство при мне, а паспорта нет. Написал заявление, получил новый и забыл о пропаже. Вероятно, кто-то им потом воспользовался. Но зачем? Я понимаю, если бы попытались получить по моему паспорту кредит в банке. Ты говорил, что Лариса твоя во всякие аферы влезала. Но только не в криминальные. И потом она, слава богу, жива и здорова. Ты всё равно подумай. Пока ехали к дому, Валерий Борисович пытался вспомнить что-то важное и упущенное, но перед глазами всё время вставал направленный на него ствол с глушителем. 3 года назад Ладейников вернулся домой и застал в квартире Храпачёва. Николай Михайлович сидел за столом в гостиной и о чём-то увлечённо беседовал с Ларисой. Старый друг был без пиджака, а грудь Ларисы обтягивала шёлковая маечка с глубоким вырезом. Что отмечаете среди недели? поинтересовался Валерий Борисович, увидев на столе бутылку французского коньяка. Так я так, по старой дружбе заглянул. Думал тебя застану. Ты же меня каждый день на факультете видишь. Хотелось посидеть в нерабочей обстановке. Храпочев посмотрел на наручные часы. У 8 часов уже засиделся я, однако. Он снял со спинки стула свой пиджак, быстро надел его. Николай Михайлович, ещё немного посидите, попыталась удержать гость Лариса. Нет, нет, у меня дела, спешу. Как-нибудь в другой раз. Николай поспешно ушёл. Ладейников несколько растерялся. Если Коля пришёл пообщаться в неформальной обстановке, то почему тут же исчез, как только друг появился? Так по какому поводу банкет? спросил он у Ларисы. Банкет будет потом, ответила она. А сейчас отмечали наш договор. Валерий Борисович подошёл к столу, по пути прихватив в серванте рюмку, наполнил её коньяком, поинтересовался: Какой договор? Валера, «Ты слишком много пьёшь», — вздохнула жена. «Одну рюмочку. Всё равно тебе вредно. А договор такой. Я нашла одного банкира, который очень хочет стать доктором экономических наук. Договорилась с Храпочевым, и он обещал обеспечить успешную защиту». «А сколько у банкира работ опубликовано? Тему он согласовал?» «Кстати, о чём его диссертация?» Он готов заплатить очень хорошие деньги тому, кто за него напишет. И такой умник уже нашёлся, храпочев сам будет писать. Нет, но я сказала храпочеву, что ты отдашь ему свою тему. Какую тему? Не понял Ладенников. Ты хочешь, чтобы я отдал свою докторскую какому-то дяде? Так она уже полностью готова, у меня защита через полтора месяца. Если ты думаешь, что всё так, напишешь другую, ещё лучше, не дала супруга договорит Лариса. Ты же умный, а мы зато поправим своё материальное положение. Нет, нет и нет. Я не собираюсь на своём горбу тащить кого-то в светлое будущее. Не надо никого тащить. Мы просто получим очень большие деньги. Придётся, правда, поделиться с храпачевым за содействие. И ссориться с ним тоже не стоит, его деканом назначают, до конца месяца утвердят. Он, кстати, и приходил к нам, чтобы это событие отметить». В то, что новоиспеченного доктора наук Колю Храпочева назначат деканом, Ладейников не поверил, ведь тот даже профессором не был и заведующим кафедрой макроэкономики тоже не являлся, а только временно исполнял обязанности. Тем более, что заслуженных людей, более достойных, чем Храпочев, на факультете имелось достаточно. Но деканом Николай Михайлович все же стал. А потом Лариса убедила мужа написать за некоего банкира Осина пару статей и следом продать ему свою докторскую. Банкир, надо сказать, заплатил огромные деньги – 50 тысяч долларов. Правда, половину суммы хотел забрать Храпочев, Но Лариса отдала ему только 20, заявив, что и так переплачивает, поскольку всю работу проделал её супруг. После этого Ладенникова прожили вместе ещё почти 2 года, в течение которых Валерий Борисович написал ещё две диссертации для других банкиров, а ещё одну для владельца строительной корпорации. Работал и по заявке чиновника из мэрии, возглавлявшего комитет по науке. Но у того, как выяснилось позднее, диплом оказался липовым. Странно только, что узнали об этом лишь, когда стали искать пропавшие полмиллиарда рублей, выделенные на науку. Деньги так и не нашлись, и от расстройства надумали проверить на подлинность диплом чиновника. Тот в это время отдыхал у себя дома на острове Реуньон, откуда в служебный кабинет решил не возвращаться. Ларисе он тоже больше не звонил, так что полученные женой Ладейникова в качестве предоплаты 30 тысяч евро возвращены ею не были, а диссертации своей чиновник, видимо, забыл. А зря, тема была неплохой. Расчет товарной стоимости научных разработок в сфере высоких технологий. Богомолов и Ладейников поднялись в квартиру Валерия Борисовича, Где обнаружили спящего на диване Брадиса, стол был убран, посуда чисто вымыта. На кухне стоял прислонённый к стопке тарелок на столе листок плотной бумаги с запиской от Аркадия Ильича. Коньяк допил. Простите. Ладейников взял записку и перевернул. Это была фотография Ларисы, на которой она нежилась топлес в лодке, освещённая лучами яркого солнца.